Рукопожатие гиганта. Я его немедленно узнал. Вместе служили. Но тогда он вроде ростом меньше был, что ли. А тут гора. Метра два в высоту и столько же поперек. Он мне сразу узнал. Узнал, говорю. И он мне руку пожал. Я как в тиски попал. Слушай, говорит он, отпуская мою руку. У меня к тебе дело. Мне тут все твердят. Геннадий Петрович, а чего вы рассказов не пишете? Мы же как соберемся все, так вы здорово рассказываете, всякие случаи. Вот бы вам записать. Вот я и думаю, пора. Кратко о себе. Служил, потом в диверсанты поменялся. Там пять лет отлопатил и получил все, что положено, вплоть до простатита. Ушел на командирскую должность. Потом академия, далее перестройка и всех нахер. Пошел в демократы. Думал, там люди, оказалось дерьмо. Покрутился среди нынешнего варья, не мое. Не могу на развес Родиной торговать. Какой из меня чиновник? Я их как вижу, рука сама пистолет ищет. Человек я решительный, могу и на месте кончить. Ушел. Сперва в бизнес. Нефть. Перестреляли всех. Думаю, хватит. Каждый день похороны. Ушел в народное образование. Оказалось, тут полно наших. Военные кафедры это все мое. Я учить люблю. Получается. И результаты неплохие. Видишь, как оно растет, и в этом частичка твоего труда имеется. Теперь о главном. Насчет письма. Я напишу, конечно, но это все не то. Когда рассказываю, смешно. Замолчал, все захлопнулось. Записать можно, только будет ли так же весело на бумаге, как считаешь? Я сказал, что будет. На том и расстались. Я по инерции еще два круга по площади сделал.